Стволом автомата Воронцов раздвинул кусты. Прямо на него шли двое, лейтенант и старшина, оба с черными артиллерийскими петлицами. Старшина держал наперевес короткий кавалерийский карабин, а плечо лейтенанта оттягивал тяжелый вещмешок. Его внезапное появление, особенно звание, смутили их. Однако лейтенант взял себя в руки и довольно четко доложил, что является командиром огневого взвода из гаубичного дивизиона, три часа назад полностью уничтоженного на позициях, неожиданно появившимися с тыла и флангов танками. Лейтенант Долгополов, как значилось в его документах, окончил училище всего два месяца назад. К войне в таком ее варианте не был подготовлен ни тактически, ни политически, И смотрел на Воронцова, вернее, на его знаки различия, с надеждой, что товарищ Дивкомиссар все объяснит и скажет, как жить дальше. Старшина же швец, кадровый сверхсрочник, служил в армии двенадцатый год и знал по опыту, что от большого начальства добра ждать не приходится. Было ясно, что больше всего он мечтает как-нибудь незаметно скрыться в лес и действовать по своему разумению. Да и Воронцов тоже предпочел бы не встречаться ни с кем. Ощущение, что он говорит сейчас с людьми, которые на самом деле давно, наверное, погибли, 40 с лишним лет лежат под бесследно сравнявшимися с землей холмиками и вновь существуют только потому, что сам он оказался здесь чужой волей, нельзя было назвать приятным. Но положение обязывало... И он стал вести себя соответственно, как и должен был поступить в сложившейся ситуации старший по званию и должности командир. Раскрыв планшет, Воронцов предложил лейтенанту показать на карте позиции его дивизионной батареи, направление танкового удара, задал несколько уточняющих вопросов. «Хорошо», — наконец сказал он, — «документы у вас в порядке, личное оружие оба сохранили». «Это говорит в вашу пользу. Я дивизионный комиссар Воронцов, представитель ставки главнокомандующего. Вы поступаете в мое распоряжение. Машину водите, лейтенант? Тогда вы за руль, а старшина к пулемету. Да, что это у вас в мешке? Личное имущество? Никак нет, товарищ дивкомиссар. Это прицелы от орудий моей батареи, те, что уцелели. Согласно инструкции, положено». Господи, — подумал Воронцов, — прицелы. Хорошо еще, что гильзы, согласно той же инструкции, не собрал. Но парень, значит, надежный. Генералы дивизии бросают, а он прицелы через фронт тащит. «Молодец, лейтенант», — сказал он вслух. «Благодарю от лица службы. Положите мешок в машину и поехали. Только так, аккуратно. Скорость 30 и не газуйте. Здесь двигатель форсированный». В течение ближайших часов они несколько раз встречали группы выходящих из окружения бойцов и командиров, и неожиданно для себя Воронцов на практике убедился в правильности философского положения, что не только содержание определяет форму, но и наоборот. Причем в данном случае форма подразумевается не в философском, а в военно-интендантском смысле. Проще говоря... Он оказался здесь не просто старшим по званию. Он ведь имел высшее военное образование, был взрослее всех не только реальным возрастом, но и опытом войны и послевоенных лет. Знал и умел такое, что здесь и сейчас никому, вплоть до командующего фронтом, и в голову прийти не могло. И очень быстро почувствовал, что не в силах проезжать мимо этих людей – как богатый сноб мимо голосующих в дождь пешеходов. И форма на нем была дивизионного комиссара, что немаловажно. Бойцы, на время потерявшие возможность, но не желание сражаться с врагом, нуждались в руководители, и Воронцову пришлось им стать. В течение первой половины дня он собрал на лесных дорогах и тропах больше полусотни окруженцев. Построив людей на глухой поляне, он быстро распределил их по званиям, должностям и специальностям. Из майора, двух капитанов и четырех старших политруков сформировал штаб опергруппы, бойцов свел во взводы – управление, комендантский и охраны штаба.